Глава двадцать «Прекрасно выглядите! А вы выглядите, как обычно», — сказала я, отодвигая для себя стул и усаживаясь на него так, чтобы рукоятка пистолета не слишком сильно давила на живот. Он и правда выглядел как всегда — строгий костюм, галстук, темные очки, которые он так и не снял, несмотря на то, что в помещении царил полумрак. На столе перед ним стоял стакан с виски, и, судя по тому, что лед в нем почти растаял, директор такс довольно давно к нему не притрагивался. Интересно, он специально дожидался, пока Борден улетит в Сингапур, или оно совершенно случайно так совпало? — У нас проблемы, Боб. — Мисс Кэррингтон, — сказала я. — Для вас только мисс Кэррингтон. — Хорошо, у нас проблемы, мисс Кэррингтон. Я что-то об этом слышала. И я не могу сказать, что вы недостаточно старались, чтобы их заполучить. В данном случае, когда я говорю «мы», я имею в виду не только такс, бо э, «мисс Кэррингтон». «Как я понимаю, и к этому вы приложили свою руку», — сказала я. Не сами же по себе записи с камер наблюдения попали на рабочий стол Гарльда. «Вы должны понимать, все, что я делаю, я делаю в интересах национальной безопасности». Сказал он, пуская в ход стандартную отмазку наделенных властью злодеев. «Ага», — я помахала ему остатками своей правой руки. «Я не знал, что еще делать, и не думал, что последствия будут необратимыми». Это было не слишком похоже на извинения, но понятно было, что других я не дождусь. И это, наверное, здорово бы меня расстроило, если бы они были мне нужны. «Вы же понимаете, что эту проблему можно было бы решить более радикально». И огромное спасибо, что вы не стали этого делать. Если бы сарказм был отравляющим газом, я бы уже трижды умер. И это только сегодня вечером. Вам не позавидуешь. Он оторвал руки от стола и продемонстрировал мне свои пустые ладони. Я пришел с миром, мисс Керрингтон. Кто бы мог подумать? Речь, возможно, идет не о глобальном перемирии. Но, по крайней мере, я хотел бы им просить вас о временном прекращении огня. Так я вроде бы у вас не стреляла, Элиот. Или вы тоже думаете, что прошлой ночью в вашей штаб-квартире побывала я? Потому что если вы так думаете, то я хотела бы обратить ваше внимание на некоторые несостыковочки. Разумеется, я так не думаю, мисс Керрингтон. Тем не менее, вы зачем-то переслали записи Гаральду и не снабдили их соответствующими комментариями. Он требовал отчета, и мне нужно было дать ему хоть что-нибудь. А тот факт, что это могло здорово осложнить мне жизнь, стало приятным бонусом. Я не сомневался, что вы сумеете найти аргументы, которые его убедят. Но если вы считаете необходимым, то я готов дать показания в вашу защиту. Могу позвонить ему прямо сейчас. Не факт, что он сразу возьмет трубку, конечно, но... Это настолько мило с вашей стороны, что я даже не хочу задумываться о размере ответной услуги, которую вы от меня потребуете. Он делано вздохнул. «Я оказался весьма в весьма затруднительном положении, мисс Кэрингтон. «Я знаю. Весьма затруднительное положение — это был эфемизм, который не описывал и четверти глубины той задницы, в которой он оказался. И хотя мстительность беременным не к лицу, и я знала, что ничем хорошим наша встреча не кончится, сейчас я наслаждалась каждым мгновением этого разговора. Он действительно влип» и я даже не представляла, как он собирается из этого выпутаться. В голову приходил только побег в какое-нибудь тихое местечко вроде Белиза, но я не была уверена, что в его случае сработает даже это. Он совершил сразу две критические ошибки. Он пошел против теневого правительства. А это смертельно опасно даже в том случае, если ты сам являешься частью теневого правительства. И он проиграл. Я не знала, где и как именно он проиграл, но сам факт его поражения был очевиден. Иначе он просто не пришел бы ко мне. «Так вы готовы меня выслушать?» «Начинайте умолять, а там посмотрим». Он усмехнулся, криво и безрадостно. «Что ж, я полагаю, выбора у меня нет. Раз вам известны подробности о нападении на нашу штаб-квартиру, полагаю, вы уже знаете, кто и как это сделал». И почему у нападающей была ваша внешность? У меня есть кое-какие соображения по этому поводу. И кого же вы подозреваете? А какая разница? Какое вам дело до того, что я думаю? Если у вас есть правильный ответ. Вы думаете, что это сделала ваша подруга Аманда? Бывшая подруга, поправила я. И это действительно так, признал директор Смит. Как у нее это получилось, чисто технически, поинтересовался я. «Вы оставили в ее камере ноутбук и даже не отслеживали, что она там печатает?» «Немного не так. Главную роль здесь сыграл так называемый человеческий фактор. Ваша подруга, бывшая подруга, весьма привлекательная женщина, и один из агентов, отвечавших за ее режим, ей увлекся. Уже после нападения мы выяснили, что он без моего ведома передал ей ручку и тетрадь и подтасовывал записи с камер наблюдения». Разумеется, речь идет только о его сменах, но одно только это подарило ей порядка шести часов в сутки. Это лакуна, о которой мы ничего не знали, и которой она воспользовалась. «И где этот агент сейчас?» «Мертв», — сказал директор Смит. «Видимо, их чувства оказались невзаимны», — заметила я. «Скорее всего, она его просто использовала. Во время нападения он был как раз на смене». И это очевидно, если она воспользовалась тетрадкой, и он одним из первых стал жертвой убийцы. убийцы, которого практически невозможно остановить. Который, не восприимчив ни к пулям, ни к ножам, я сразу же вспомнил схватку Мигеля и Реджи, которая закончилась тем, что охотник на вампиров оказался в реанимации. А Мигель продолжил свою кровавую карьеру и продолжал ее до тех пор. «И вы пришли ко мне, потому что думаете, что она попытается добраться до вас?» – уточнила я. «А единственное, действенное и проверенное на практике средство, которое можно остановить персонажей Аманды, это мой топор-цензора? Я не пришел бы к вам, если бы речь шла только о моей жизни». «Ой, Ли!» «До того, как стать кабинетным работником, я много лет был полевым агентом, такс», напомнил он. «Если бы речь шла исключительно о сохранности моей головы, я бы спрятался так, что она никогда бы меня не нашла». Но, к сожалению, в текущих обстоятельствах я не могу позволить себе прятаться. Тем более, что прятаться вам предстоит не только от нее, уточнила я. О чем вы? Бросьте, Элиот, Я не могу этого доказать, но уверена, что вы стоите за смертью теневого министра финансов и его жены, и мыша, и черт знает кого еще. И если на всех остальных теневому кабинету министров, может быть, наплевать, то Фрэнсиса они вам не простят. А поскольку речь идет не о суде, полагаю, что большого количества улик им и не потребуется. Он вздохнул. — Вы даже не станете отрицать? — удивилась я. — Не назовете мне даже городской сумасшедшей, одержимой параноидальными идеями и теорией заговора? — Не стану. Фрэнсис хотел уничтожить блокнот. Он не понимал, какой ценный инструмент случайно попал к нему в руки. Напротив, мне кажется, он очень хорошо это понимал. Наша контора много лет искала оружие, способное разбивать сюжетную броню и не требующее при этом прокладки в виде цензора. И чем же вам не понравут цензоры? Они встречаются очень редко, и они люди. Люди, обладающие особым даром, но зачастую не готовы к той работе, которая должна быть сделана, даже во имя всеобщего блага. «Вот только про всеобщее благо не надо», — попросила я. Давайте все же будем уважать друг друга хоть немного. «Мы пытались найти такое оружие много лет», — повторил директор Смит. «Мы все время были в роли догоняющих. Всегда на шаг позади. Нам всегда требовались пушки побольше. И в последние два десятка лет этот вопрос стал особенно актуальным». «И что же такого случилось за последние два десятка лет?» — поинтересовался я. «Вы? Я? В том числе». Вы, ваш отец, Гарри Борден, другие пришельцы из другого мира. Они начали проникать сюда и творить все, что им вздумается. Стоит ли напоминать вам, мисс Керрингтон, что именно ваш отец забил древнее хтоническое зло обычным пожарным топором, тем самым превратив этот топор в один из самых могущественных артефактов нашей планеты? Вам был так дорог малютка Пеннивайс? Вы считаете это покушением на ваше культурное наследие? Я считаю это чрезвычайно опасной ситуацией. Я считаю это потенциальным вторжением. И сразу же после того, как это произошло, мы начали искать способы ему противостоять. Вам известно, что после инцидента в Дэри финансирование такс увеличилось на несколько порядков. И из обычной группы энтузиастов мы стали той организацией, которую вы знаете сейчас. «Нет, этого я не знала. Не благодарите». И в мыслях не было. Говоря по правде, я отказался бы от денег и власти, которые давала мне моя должность в агентстве, в обмен на гарантии, что портал в миры бесконечной войны останется закрытым навсегда. Наш мир очень хрупок, мисс Кэрингтон. Вы сами знаете, насколько он хрупок. Может быть, ваш отец или Гарри Борден и не стремятся разбивать его на осколки? Но они личности такого масштаба, что после их визитов круги на воде расходятся очень далеко. И проблема в том, что они там такие не одни. Миры бесконечной войны – это целая вселенная, которая намного больше и опаснее нашей. И мы понятия не имеем, что могут замышлять ее обитатели. Нам нужно хоть что-нибудь, что мы сможем им противопоставить в случае тотальной войны. И вы считаете, что черный блокнот – это супероружие, которое может в этом помочь? Мы считали его одним из весьма перспективных вариантов. Не факт, что он подействует на пришельцев из другого мира. Разумеется, не факт, согласился он. Но, приходя в наш мир, они в какой-то степени вынуждены подчиняться его законам. Вопрос только в какой? И ответ на него можно было бы получить только экспериментальным путем. На мгновение все внутри меня похолодело. А что, если он не за помощью пришел? Что, если он собирается мне рассказать, что они опробовали черный блокнот на Гарри, черт бы его драл Бордоне, который никогда не скрывал своего истинного имени? И сложно было поверить, что Гарри, старого друга моего отца Бордона, можно было убить одной строчкой в какой-то дурацкой книжонке. Но ведь не так давно и Джон Кларк казался мне практически бессмертным. Но этот вопрос все еще остается открытым, потому что полевых испытаний мы не проводили. Интересно, почему? Они ведь знают, что Борден здесь. Они знают его имя, они ему ничего не должны и никак от него не зависят. Вписать его фамилию в блокнот – дело нескольких секунд, и они точно будут знать, насколько их супероружие действительно против самых могущественных персон миров бесконечной войны. Они убили теневого министра финансов. Они убили мыша и почти убили Кларка. И что же, черт побери, могло их остановить? И, кажется, я поняла, что... Вариант был только один, и к морали и гуманизму он никакого отношения, разумеется, не имел. Они утратили физическую возможность. «Где блокнот сейчас?» — поинтересовалась я, хотя уже была уверена в ответе. «У Аманды. Почему же вы до сих пор живы, Элиот?» «А, ну да, потому что на самом деле вас зовут не Элиот». «Меня на самом деле зовут Элиот, но фамилия моя не Смит». «А какая? Я просто из любопытства спрашиваю. Вы же понимаете, в подобных обстоятельствах называть ее вам или кому бы то ни было стало бы верхом неблагоразумия». «А я уже на минутку подумала, что у вас больше нет от меня секретов». «Значит, Аманда сначала помогла вам добыть блокнот, а потом решила, что подобную штуковину не мешало бы иметь самой, так? Где же вы его хранили?» «Я держал его в своем личном сейфе, у себя в кабинете. Ваша копия взломала сейф». «Не помню за собой таких способностей. Судя по характерным следам, она просто пробила его кулаком». «И таких тоже», — вздохнула я. Ситуация вырисовывалась призанятная. Настолько, что у меня аж холодок по коже пробежал. Хромая и озобренная женщина, которую два с лишним года держали в заперти и заставляли убивать людей, пусть и не напрямую, а опосредованно, таки выгрызла себе путь на свободу. И теперь у нее под контролем есть не только два практически неубиваемых персонажа, но еще и могущественный артефакт, силу которого сложно недооценить. И если она, в отличие от меня, жаждет мести, то скоро все тут может утонуть в крови. По вашему лицу вижу, что вы осознали серьезность положения. Нет, просто меня мутит. И что же вы хотите от меня? Вы были лучшими подругами еще со времен колледжа, и, вероятно, вы знаете ее лучше всех. Помогите нам ее найти. А что потом? Пустить в дело топор? Просто помогите нам ее найти. А что мне с этого будет? Мне-то это зачем? Я знаю о ваших договоренностях с исполняющим обязанности теневого министра финансов. Если вы нам поможете, я позволю вам забрать черный блокнот, и вы сможете попробовать его уничтожить». «Что, правда? Вот так просто и пожертвуете своим супероружием?» «Слово директора. Я хотела бы гомерически рассмеяться вам в лицо, но боюсь, что меня стошнит. Мы можем помочь друг другу» ваши знания и способности, и наши ресурсы. Или я могу рассказать Гарольду, кто виновен в смерти его начальника. И что вы этим выиграете, кроме чувства морального удовлетворения? Уже немало. Но вам все равно придется работать над этой задачей. И поверьте мне, со мной это будет сделать куда легче, чем без меня. А еще вы убили Кларка. Насколько мне известно, не совсем убил. Благодушие ему это точно не прибавит. Временное перемирие. Снова завел он свою шарманку. Давайте разберемся сначала с проблемой Аманды, а об остальном подумаем позже. Вы прямо современный доктор Франкенштейн. Сотворили двух чудовищ, а потом пришли к одному из них с просьбой помочь поймать второго. Не я сделал вас такой, мисс Керрингтон. В глубине души я, наверное, рассчитывала, что он скажет не такое уж я и чудовище. Но нет, так нет. Я помахал у него перед лицом остатками своей правой руки. «Ну, какое-то участие вы все-таки принимали». «А что еще мне было делать?» — спросил он. «И обратите внимание, я мог решить этот вопрос куда радикальнее, просто приказав ампутировать вам руку». «Так я должна поблагодарить вас за проявленное милосердие?» — поинтересовался я. Вы сами назвали себя чудовищем, мисс Керрингтон. И после того, что произошло в Йолу-парке, это мнение трудно оспаривать. Похоже, вы не очень-то хотите договориться. Напротив, очень хочу. И поэтому сейчас я с вами предельно честен. Вы такая, какой я знал вас до Йолу-парка. И, возможно, такая, как сейчас, чудовищем не являетесь. Но мы с вами знаем, что зверь живет внутри вас и я тогда делал все, чтобы этого зверя остановить, не дать ему вырваться на свободу и учинить еще одну бойню. Понимаю, что вам пришлись не по нраву мои методы, но что бы сделали вы сами, окажись вы на моем месте.